Лошади с крыльями. Рассказ. Ничего не получится, сказала Наташа. Никуда они не поедут. Это почему? спросил Володя, сворачивая машину вправо и ещё раз вправо. А потому, с ними связываться всё равно что с фальшивой монетой. Володя остановил машину возле второго подъезда. Договорились, что гусивы будут стоять внизу, но внизу никого не было. Наташа вылезла из машины, Я отправилась на третий этаж. Дверь у Гусевых никогда не запиралась, не потому, что они доверяли людям, а потому, что теряли ключи. Наташа вошла в дом, огляделась по сторонам и поняла, что следовало захватить с собой палку и лопату, разгребать дорогу. Прежде чем ступить шаг, надо было искать место, куда поставить ногу. В прихожей валялась вся имеющаяся в доме обувь: от джинсовых босоножек до валенок и резиновых сапог. И всё в четырёх экземплярах. На кедах засохла ещё осенняя грязь, дверь в комнату была растворена, просматривалась аналогичная обстановка. На полу и на стульях было раскидано всё, что должно лежать на постели и висеть в шкафу. Алка была тотальная, вдохновенная неряха. И как жил с ней гусь, нормальный, высокооплачиваемый гусьев, было совершенно непонятно. Алка вышла в прихожую в ретушах. с отпариной задницей и тут же выдращила глаза с выражением активной ненависти и потрясла двумя кулаками, подтверждая эту же самую активную ненависть. Возник Панурай Гусев, небритый, дранный, с лицом каторжника. "Здорово", тускло сказал Гусев, так как будто они ни о чём не договаривались. И не было совместных планов поехать на воскресную прогулку. Наташа открыла рот, чтобы задать вопрос, но Алка ухватила её за руку и улегла в кухню. На кухне в мойку была свалена вся посуда, имеющаяся в доме. Стены шелушились. Потолок потёк, и Наташа невольно ждала, что ей на голову откуда-нибудь свалится ящерица. В этой обстановке вполне могла завестись ящерица или крокодил. Завестись и жить, и его бы не заметили. Ну и бардак у тебя, подивилась Наташа. Ты знаешь, Алка проникновенно посмотрела на подругу аквамариновыми глазами. Её глаза имели способность менять цвет от настроения и это сเวщение. И надо сказать, что когда Алка выходила из своей берлоги на свет, то у всех было полное впечатление, что она вышла из голливудского особняка с четырнадцатью лакеями и тремя горничными. Алка умела быть лащёной, элегантной, с надменным аристократическим лицом, летучей улыбкой, Софи Лорен в лучшие времена. Сейчас она стояла унылая, насатая, как ворона. Баба-яга в молодости. Ты знаешь, вот дали бы ложку яду, клянусь, сглотнула бы и не пожалела, ни на секунду бы не пожалела об этой жизни. Наташа поняла, в доме только что состоялся скандал и причина Алкиной депрессии в скандале. Поэтому Гусев ходил отчужденный, и мальчики не вылезали из своей комнаты, сидели как глухонемые. Скандал, как выяснилось, произошел от того, что Гусев отказался ехать на прогулку. А отказался он из-за троюродной бабки, которая померла три дня назад. Алка считала, она так и сказала Наташе, что бабке давно пора было помереть. Она родилась еще при Александре Втором. После этого успел умереть еще один царь, сменился строй, было несколько войн, Первая мировая, Гражданская и Вторая мировая, а бабка все жила и жила, и умерла только три дня назад. А Гусев, видишь ли, расстроился сгоняя, потому что бабка любила его маленького и во время последней войны прислала ему в эвакуацию ватник и берет